Глава двадцать восьмая. Патрик. Болтон. Декабрь 2012 года. Я откашливаюсь и говорю Гэву, скажи мне честно, по-твоему, я хоть немного похож на жителя Средиземноморья? Я уговорил его по-быстрому выпить по пинте пива после работы во фляге дракона. Он удивленно смотрит на меня. «Возможно, чем-то напоминаю итальянца, например», — добавляю я. «Может быть, носом?» «Давай-ка посмотрим на тебя в профиль». Я поворачиваю голову. «Нет, я бы так не сказал», — произносит Геф. «Это не римский нос. Он, конечно, длинноват, но точно не римский». Хотя у тебя довольно смуглая кожа, она определённо слегка olivкового оттенка. Ладно, здорово. Спасибо. А ты хочешь быть похожим на итальянца? Хочу? Это я у тебя спрашиваю, дружище. Боже, да не знаю я. Думаю, эти дневники меня зацепили, выдаю я вместо ответа. М-м. Я ведь вырос без родителей, поэтому история с бабулей так важна для меня. Произнося эти слова вслух, я осознал реальное положение вещей. Дневники — настоящее откровение. В каком-то смысле история повторилась. Как и бабуля Ви, я довольно рано потерял обоих родителей и был вынужден учиться постоять за себя. Но, с другой стороны, большинство моих приемных родителей были не такими и уж и плохими, а у молодой Вероники не было ничего подобного. только это ужасная сумасшедшая тётка, помешанная на религии и на наркотике, она переключиться не могла. Блин, как же ей было плохо. Неудивительно, что она слегка слетела с катушек. Неудивительно, что пыталась найти любовь везде, где могла. Мне не довелось узнать своего отца, но очевидно, Вероника своего обожала. Я потерял мать, когда мне было 6. Это было ужасно, Но думаю, гораздо хуже потерять родителей в 14. Вы провели вместе не один год. У вас есть все эти объятия, разговоры и общие воспоминания, а потом бац, и всё это у тебя отнимают. Жестоко. Должно быть, это сильно повлияло на психику бедного ребёнка. Так ты думаешь, что в тебе есть немного итальянской крови? Интересуется Гэв. Похоже, это вполне возможно. Но тогда Вероника ходила на свидание с Гари только один раз. Но не до конца ясно, чем это закончилось. Она не стала расписывать в дневнике подробности об их поездке на велосипеде до дома. Однако, она явно не была от неё в восторге, это совершенно очевидно. Он ведь не, конечно же, не чёрт. Нет, он не мог этого сделать, она бы записала это. Не так ли? Я только пробегал глазами текст, пропуская некоторые длинные скучные отрывки о школе. Но я уверен, я не упустил ничего настолько важного. Но теперь, когда ужасное сомнение проникло в мою тугую голову, мне придётся пробежаться по остальным дневникам, чтобы выяснить все подробности. Я одним глотком допиваю остатки своего пива. Прости, чувак, мне придётся тебя покинуть. Сердце бешено колотится. Я веду себя просто нелепо. Моим дедушкам просто обязан быть жавани. Так ведь? Будни пингвинов. 18 декабря 2012 года. Пингвины Адели бесконечно любопытные и без конца что-то делают. Сегодня за нами с Вероникой ходил один особенно любознательный персонаж, когда мы ставили метки на гнёзда. Он ещё не дорос до того, чтобы обзавестись собственной семьёй. И похоже, наши дела его действительно заинтересовали. Вот фотография, на которой они с Вероникой наблюдают друг за другом. Как вы можете видеть, она держится так, чтобы пингвин не мог до неё дотянуться. В других местах жизнь идёт своим чередом. Пары совкупляются, откладывают яйца, на свет появляются первые птенцы. Какая же бурная жизнь у нас здесь на острове Медальон.